Глава четырнадцатая. «Спасибо. Я не в России, Рапунцель. Через три часа ты спать будешь?» Таня хотела написать «нет». Пальцы сами выдали «да». Отправила и уже потом пожалела. Таня пробила стоимость подаренного авто. Сказать, что у нее случился шок, «Значит, ничего не сказать. Три. Три квартиры в городе можно купить на эту сумму». Таня приняла решение вернуть автомобиль. Потом передумала. Потом передумала еще раз. В конечном итоге не выдержала, накинула пальто, сапоги, выбежала во двор, убедилась, что за ней никто не наблюдает, сфоткала машину и летом к себе». Захлопнула дверь и, не раздеваясь, отправила фотографии Ксении по ватсапу. Крестная перезвонила сразу же. «Это то, о чем я думаю?» И обошлась без прелюдий и приветствия. Таня вернула пальто на место, сапоги тоже. «Я не могу знать точно, о чем ты думаешь», — выдохнула Татьяна, чувствуя, как щеки заполыхали с новой силой. «Тебе подарили Мерина». Вот так и знала, что ты его мереном обласкаешь. Таня, крестная, если ты все знаешь, зачем спрашиваешь? Так, кто-то что-то скрывает от семьи? Ты намекаешь на прошедшие выходные? И на них тоже, — голос крестный звучал довольно, успокаивая сумасшедшие эмоции Татьяны. Ты скажи лучше, ты уже приняла подарок? «Эй, я не знаю, честно. Ключ у меня, документы у меня, но...» Таня прошла в единственную комнату и упала на диван спиной, смотря в потолок. «Но хорошие девочки не принимают дорогие подарки от малознакомых мужчин? Крестная, и ты туда же. Про Вегас лучше молчать, да?» «Угу. Тань, Мерин классный? Хочется спрашивать». «Ценник у него еще класснее!» «Так, давай обе успокоимся!» «Давай!» — согласилась Таня, вздыхая в очередной раз за вечер. С они проговорили больше часа. Таню во время разговора разморила. Она попрощалась с Ксенией и не заметила, как задремала. Проснулась среди ночи, испугавшись непонятно чего. «Такое бывает, когда засыпаешь не на кровати, еще и не умытый». Таня потянулась, поморщившись. У нее затекла рука, которую девушка подложила под голову. Взяв телефон, чтобы посмотреть время, Таня увидела пропущенный. Леснула экран и резко села, едва не свалившись с дивана. Звонок был от Паши. «Когда он звонил?» «Вернее, почему она не слышала? Как такое возможно? Или сделал гудок и все? Сомнительно!» Таня провела пальцами по глазам, прогоняя сонливость, всмотрелась и негромко застонала. «Почему у нее телефон стоит на беззвучке? Точно! Она же его поставила, когда работала с Тихоновым-младшим!» Таня часто ставила телефон на беззвучный, чтобы звонки или сообщения не отвлекали от работы. Отвлекалась не она, а дети. Они начинали задавать вопросы, ерничать, спрашивать, кто звонил, почему она не берет трубку и прочее. Вернуться к занятиям становилось сложнее. У деток в этом возрасте и так внимание рассеянное. пока усадишь, объяснишь, что к чему. Начнешь упражнения выполнять, и тут звонок все испортит. После занятий Таня всегда возвращала телефон в обычный режим. Что пошло сегодня не так? Значит, позвонил. Таня посмотрела время. В 23.50 по местному. Сейчас 0.40. Может, перезвонить? Нет, поздно. И... «Правильные девочки не звонят мужчинам в первом часу ночи после недельного молчания, даже если принимают сумасшедшие дорогие подарки». К крестной Тане в эти выходные так и не попало. Инна разболелась. «У меня сопли ручьем и, кажется, темпа, так что снова тебе скучать без нас. Лечись». «Не, дорогуша, ты так просто от меня не отделаешься. Рассказывай». Ты так уже все знаешь. Хочешь, чтобы я бабули намекнула, что творится у тебя под окнами?» Таня улыбнулась. Шантажистка. Минус дружной женской семьи. Все все знают или хотят знать. Крестная вряд ли рассказала Инне о подарке. Скорее всего, та слышала. Таня не видела смысла скрывать. Раз поездка отменялась, надо чем-то себя занимать. Никто в гости больше не звал, да и сомнительно, что она поехала бы. Таня решила заняться уборкой. Вещи перебрать летние, которые точно не пригодятся, аккуратно сложить или перевесить куда-то подальше. Да и с обувью разобраться надо. После новости о беременности Таня немного забросила квартиру. Не до генеральной было... Мыть люстры и балконное остекление она, естественно, не собиралась, но занавески снять и постирать не помешало бы. А кто вешать будет? Самой попробовать? Остановившись посредине комнаты, Таня посмотрела на окно. Может, не стоит? Еще падет или вдруг потянет низ живота? Не стоит того. Можно, конечно, пригласить клининговую компанию. Таня сразу отмела этот вариант. Не такая у нее большая квартира и не настолько сама Таня беспомощная, чтобы за нее другие убирались. Сделает необходимый минимум. Почувствует усталость, прекратит. Таня снова обвела взглядом квартиру. Сколько она может потратить на обновление текстиля, если предположить, что не будет стирать занавески, а купит новые? Очень хотелось сменить что-то в интерьере. Самый простой способ обновить комнату – это переклеить обои, перекрасить стены и сменить занавески. Обои Таня переклеивала пару лет назад. Одно ей сейчас точно такое не потянуть в физическом плане. Оставались шторы. У Тани даже ладони зачесались от предвкушения. Тогда, может, стоит сначала заглянуть в магазин и выбрать новые занавески, и уже потом начать убираться? Решено. Она так и поступит. К тому же, излюбленный отдел текстиля находился неподалеку от дома Тани. На автобусе две остановки. При хорошей погоде прогуляться одно удовольствие. Погода как раз радовала. Солнечно, осадки Алиска не обещала, Таня быстро привела себя в порядок, подкрасилась, надела любимый теплый спортивный костюм, достала ботинки на тракторной подошве, из верхней одежды выбрала короткую куртку. Через пятнадцать минут Таня открывала дверь подъезда и выходила на улицу. Ключ от Мерседеса у нее лежал в рюкзаке. Таня сразу же поискала взглядом свою красавицу. «Стоит, родимая» ждет хозяйку. Девушка закусила нижнюю губу и сбежала с крыльца. Прошла мимо небольшой парковочной зоны и не удержалась, притормозила. Волнение снова накрыло девушку, пульс участился. Правильно говорят, бойся желаний, они могут осуществиться. Она мечтала к Новому году купить корейца. Сейчас перед ее домом стоит шикарный немец, к которому она даже подойти боится. Таня улыбнулась сама себе и пошла дальше по тротуару. Ничего, с каждой мыслью надо свыкнуться. Поход в магазин оказался плодотворным. Таня выбрала нежно-зеленые шторы, а к ним покрывала на диван. Ценник оказался кусачем. Она подумала-подумала и махнула рукой. Если очень сильно хочется, что делать? В ближайшие две недели других покупок девушка не планировала. Из верхней одежды пока все есть. Не будет же ее талия слишком быстро увеличиваться в размерах. И лишь выйдя из магазина, Таня вспомнила, что у нее имелся счет на который она откладывала деньги как раз на корейца. Хоть стой, хоть падай. Как тут не поверишь во влияние гормонов. Настроение у девушки стремительно улучшалось. Значит, можно себе позволить и новое постельное белье. Эх, знать бы, где его заказывал себе в дом-дольник. Стоило вспомнить прошедшие выходные, телефон в кармане ожил. Таня поспешно его достала и не смогла сдержать радости. «Наконец-то!» «Да», — постаралась ответить как можно более ровно. «Привет, Рапунцель, привет!» «Я вчера звонил, ты уже спала, наверное?» «Да, Паш, уснула на диване, даже до спальни не добралась». «Ммм, сильно устала?» «Конец рабочей недели дает о себе знать». Татьяна поймала себя на мысли, что улыбается, беседуя с ним. Девочки, все же такие девочки, накрутили себя, обиделись, надумали не весть что без ведомой причины, получили дорогой подарок и опять не так и не так, Или так. Таня до конца еще не разобралась. «Мне не нравится, что ты устаешь». Брови Тани недобро сошлись на переносице. «А как хорошо все начиналось!» «Ты наверняка тоже не переводи стрелки, Рапунцель. Разговор о тебе. Ты беременная». «Вот именно, Паш. Беременная, а не больная. Разница ощутима». Павел выдержал паузу. Таня не спешила продолжать разговор. Она вышла на улицу, по которой проходила более оживленная дорога. «Я тебя услышал, Таня». И поправь меня, если я не прав. Ты сейчас на прогулке?» Паша не сбавил ни тон, ни обороты. «Жаль». «Да, погода отличная. Грех сидеть дома. Гулять следует в парке. До парка еще добраться надо. А на машине не судьба». Таня фыркнула достаточно громко, чтобы он слышал. «Я пешочком». «Тебе не понравился мерз?» «Рапунцель, я жду уточнения. Если нет, выбирай другую машину. Обсудим вариант замены». Услышав его последнее заявление, Таня едва не споткнулась. С кем ее угораздило связаться? В ее мире никто не меняет машины по щелчку пальцев. «Понравилось», — призналась Таня от греха подальше. «Ну давай договоримся, Паш. Я приму подарок». Но больше ничего подобного не делай, хорошо? Почему? Он слишком дорогой. Это единственная причина. Какой ты сегодня разговорчивый и пытливый. Таня постаралась уйти от щекотливой темы. Мне надо знать. При встрече ты тоже не особо спешишь открываться. Ладно, давай немного сбавим обороты. Я резко взял, да? Он снова ее удивил. Таня прошла тротуар и свернула к себе на улицу. «Есть такое дело. Если я скажу, что постараюсь исправиться, то совру». По игривым ноткам, прорезавшимся в голосе, Таня поняла, что он улыбается. «Вот, уже лучше. Я хотел бы обеспечить тебе максимальный комфорт во время беременности, Тань. То, что ты живешь в соседнем городе, усложняет задачу». Пусть и небольшое расстояние между городами, но оно есть. Предлагать тебе уволиться до декрета, я так понимаю, бессмысленно, и это не телефонный разговор. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться на неделе? Когда и где, я сообщу завтра. Прилетел только утром, голова плохо соображает. Таня согласилась. «Им есть что обсудить». Главное, снова не скатиться в горизонтальную плоскость обсуждения. Поговорив с дольником, Таня не пошла домой. Погуляла еще немного. Зашла в кафе, купила мороженое. Пока ела его, наблюдала через большое окно кафе за влюбленными парочками, что проходили мимо. Она не могла отрицать, что между ней и Пашей что-то назревает. Или уже состоялось немного не то слово, пока они только приглядываются друг к другу или нет. Таню раздражало, что она не понимает, не может уловить сути. Как-то шиворот на выворот выходит. Сначала забеременела от мужчины и лишь потом вступила с ним в отношения. Хотя нет, сначала была все же свадьба и кольцо на пальце. Как такое систематизировать и разложить по полкам? Ее подкупало, что Паша не отказался от ребенка. Много ли современных мужчин готовы взять на себя ответственность за ребенка, которого не планировали? Возможно, и есть, но единицы. Но ее раздражали его диктаторские замашки. Сильно. Вроде бы ничего такого не говорит, но давление ощущается. Таня не спешила с выводами. Они начали общаться, уже хорошо. Ее к нему тянет. Этого тоже не стоит отрицать. Взять прошедшую неделю. Скучала по нему? Скучала. Тянула ее к нему. Увидеться хотелось. Но симпатии мало. Таня не ждала предложения руки и сердца. «Это прошлый век». Сейчас никто не женится для того, чтобы ребенок родился в браке. Для Тани ее беременность не выступала мотиватором в отношениях. Таня доела мороженое и вышла на улицу. Она встретится с Павлом. Почему бы и нет? И машину примет. Вечером даже попробует разобраться в ней. Но надо, чтобы приехала крестная, помогла ей на первых порах потому что напортачить запросто. Таня давно не ездила, может потеряться в управлении, и с габаритами также могут возникнуть проблемы. У ее белой красотки была страховка. Таня тщательно изучила документы. Павел все предусмотрел. Но какая она будет хозяйка, если в первые же дни поцарапает малышку? В груди от предвкушения росло волнение. Таня снова достала телефон и позвонила Ксении. Та с готовностью согласилась выступить инструктором. На самом деле Таня подозревала, что крестный не терпелось прокатиться на Мерсе. Договорились на завтра, а еще у Тани родился план.